Глава девятнадцатая. В голове у меня стало гулка. Я не дослышала, происходящее я воспринимаю слегка искаженно, и оно еле слышно звенит. Теодору я видела только что искать ее не было смысла. Но старуха была непривычно нервна. Такой я ее не помнила. Кто это мы? зачем-то уточнила я и затрясла головой. Не помогло. Это откаты моих магических экспериментов, в таком случае неприятная штука. Она в моей комнате, Теодора. — А дитя где? Я должна была высунуться из воздушного замка. Из подручного дерьма, из гнивших палок я выстроила спокойный мирок с кружком кройки и шитья и ролевой игрой всемогущая ведьма. Одно успокаивала, другое пугало даже меня саму. Старуха же спрашивала простые, понятные вещи, а я никак не могла сопоставить одну с другим. — В комнате? Где ему быть? — пролепетала я и до меня дошло что ребенка там нет я резко лишилась воздуха перед глазами заплясали неоновые круги сердце забилось часто часто я развернулась и бросилась по коридору к переходу в казармы стражников остановилась на полпути застыла прислушиваясь третий час ребенок должен кричать он голоден почему же тихо он умер как на его услышала я нет ой дурная Донесся мне вслед раздраженный скрип, и я чуть не обложила старуху с запасом ругани. Но толку. Она не стала бы допытываться у меня, если бы что-то знала. — Куда опять? Я прилетела мимо нее в свою комнату, потому что там был ответ. Теодора, может, и не спала, но лежала ровно на спине, вытянув вдоль тела руки. Я подскочила к ней, затрясла ее. Она открыла глаза, уставилась на меня пустым взглядом. «Где ребенок?» «Тихо и, наверное, угрожающе, — спросила я. Сама себя я за грохотом сердца не слышала. Что с ним?» Теодора закрыла глаза, подняла руку, указывая наверх, и тут же рука ее безжизненно упала. По лицу растеклась блаженная улыбка. «Что она несет? Там ничего нет, только крыша. Ротаксы валяются. Хотя я догадывалась, что стража прошла и собрала всю дохлятину, пока она не стала вонять». Я наклонилась и отвесила Теодоре сильную оплеуху, приводя не столько ее в чувство, сколько себя. «Где ребенок?» «Где ему быть, заятлец?» Простонала Теодора и отвернулась. «Сколько времени прошло?» «Три часа?» Старуха преувеличивала. Теодора пришла ко мне, как ни в чем не бывало, минут двадцать, может быть, полчаса назад. «Он умер?» По обескровленным, растянутым в болезненной улыбке губам, Я поняла, что, возможно, да. Теодора не хотела ребенка. Она упрекала меня, что я со всей своей клятой магией не смогла исторгнуть из нее нежелательный плод. «Где он?» Никакого ответа. Для Теодоры кончились все мучения. В эту эпоху детская смертность зашкаливала, и я не имела права ее обвинить до тех пор, пока не получу доказательства, что в гибели малыша присутствовал умысел. Я выскочила из комнаты и налетела сразу на трех старух, ползущих с грязным бельем в охапках. Они кинулись от меня в рассыпную. Я поймала ту, которая оказалась менее расторопной. — Где можно спрятать тело? Старухи переглянулись. Одна из них была моей жертвой. У прочих взыграл коллективизм и чувство локтя. Они закудахтали перебой, отвечая не в попад. От болот до подвала форта. Куда, как я знала, не совался никто. Слишком непрочными были стены. Старухи путались, спорили между собой. Я выпустила свою бесполезную добычу и побежала в казармы стражи. Проклятые кирпичи валялись повсюду. Бесшумно ходить по форту не получалось. Каждый день кто-то из стражников сгребал обломки и крошку к стенам. И каждый день форт шатался и сыпался нам на головы. Первое время я боялась, что он рухнет. Потом стала плевать. Сейчас... Хруст мешал мне расслышать возможный тихий, очень тихий писк. Точнее, писк слышался мне ненормально отчетливо. И если я не найду ребенка, живого или же мертвого, он будет преследовать меня до конца моих дней. проскочив мимо полусонного дежурного, я влетела в прокуренную комнатушку, где стража по обыкновению играла в кости и карты, и заорала с порога. «Помогите! Скорее! Ребенок исчез!» Стражники лениво повернули головы, и то не все. Их не волновала судьба каторжонка. «Помер!» — равнодушно процедил один из них, и у меня оборвалось все внутри. «Помер, так завтра снесут на погост». На столе и вдоль стен сквозняк трепал свечи. Я оглянулась на них с опаской. Но огоньки не дернулись, и стражники тоже. Возле форта не было ничего похожего на кладбище. Лишь ближе к скалам ледяное болото, куда кидали тела. Стражник, собрав колоду, принялся ее тасовать. За время службы здесь они повидали столько смертей, что еще одна ничего не меняла. И сегодня для них был день потерь. Я была уверена, спастись удалось не всем. Кто-то должен был погибнуть не только из сильных. Мне опять померещилось, что я слышу плач потусторонний, зов призрака. И опасение за собственную психику взяло меня сильно, как никогда. Я и так держусь исключительно чудом. На заднем дворе, где меня пороли, навалены кучи дерьма. Зимой все это пойдет на растопку. Еще там есть плаха, как символично. Горя оно все огнем. Я замерла в дверях, закусив губы. Никто не обращал на меня внимания. Никто и не думал со мной идти. Одним же больше или одним меньше. Даже хорошо. Нет лишнего рта. Я не могла обвинять Теодору в том, что она не жаждала материнства, но в том, что она убийца. Отсюда ей не попасть в место хуже, соляная гряда, край всему. Ей уже не получить большей кары. Я вышла под пронизывающий сильный ветер. Он метался среди строений, протяжно выл, свистел в щелях, и я не слышала ничего, кроме этого воя. Я раскидывала рухлить обдирая руки в кровь, и молилась, чтобы не проснулась неуправляемая магия, потому что если младенец был там, если он еще был живой, я могла его серьезно травмировать. Сколько времени миновало, я не знала. Стояла над развороченным мусором, обхватив голову. Вправду ли старухи осмотрели весь форт? Я вернулась, дрожа не от холода, болел палец, который рассадила о гвоздь. И с каким-то безразличием Я приняла, что скончаюсь от заражения крови, если ребенок умер сам. Если нет, то я боялась загадывать, и неопределенность не давала покоя, а детское хныканье отдавалось в ушах. По коридору спешила парашка, как всегда обтирая руки о юбку. У старух этот жест был характерной семейной чертой. «Где тебя, окаянная ность? Безлобно рявкнула она на меня. «Пойди!» Там Федорка вся сожрала. Иди вон, пока она кормит. Я тебе. Что? переспросила я хрипло. Ребенка нашли? А? Парашка заморгала вполне натурально, без малейшей игры. У меня успела мелькнуть мысль. Я. мне все почудилось. У меня, выражаясь простым языком, поехала крыша. Но тут старуха понимающе закивала и махнула рукой. Живой! «Только жрать прост, «И ты иди есть!» Заботливо посоветовала она и ушла, недовольно ворча себе под нос. Я потерла виски. Детский плач. Выходит, он мне не чудился? Чем ближе я подходила к своей камере, тем убеждалась сильнее «нет». Ребенок плачет, но не от боли. Так требовательно он вопил, когда ему не давали есть. Я толкнула дверь, крик оборвался и первое, что я подумала, — мой нездоровый рассудок, и если мне теперь с этим жить всю жизнь?» Теодора трясущимися руками пыталась расстегнуть свое платье. По лицу ее текли слезы, и сложно было сказать, от облегчения ли, от отчаяния ли. Марго, расфуфыренная почти так же, как и в столице, какой я впервые увидела ее возле тюрьмы. Я с изумлением заметила на ее пальцах дешевые кольца. Стояла над ней. Малыш, уже вынутый из конвертика, лежал на моей постели и сосредоточенно сосал ломтик местного картофеля. Впечатление было, что ребенок ест кусок мертвечины. Я подошла, осмотрела его, как могла. Дотронулась до неожиданно теплой ручки, теплого лобика. Где он был? — Сая их нет, замарить чужого решила, — прошипела над моим ухом Марго. Теодора вряд ли могла что-то вспомнить. Значит, обвинение должно было остаться между нами. Я и парашки сказала. Ты в своем уме? Непонятно к чему, но бесстрастно спросила я. Взяла ребенка, поднявшего крик, и вручила его Теодоре, справившейся наконец со своим платьем. Еще пару секунд малыш вопил, потом присосался к груди, и я обернулась к Марго. Лицо ее мало что выражало. Разве усталость? Как и у всех. Убивающую усталость. Даже стало нам лишнее. Каторга обратит нас в чудовищ и без нее. Марго пыталась отыграться, взяв реванш за прошлые обиды и в качестве судьи призвала парашку. Хотя и не стала бы вербовать в стороннице женщину, чье место так усиленно пыталась занять. «Ты же пустая!» Так же ровно ухмыльнулась Марго. Как бы было все так легко, дура!» Я не заботилась бы о том, чтобы чистые тряпки были под рукой в нужные сроки. Чтобы не плели обыватели. у старухи фон Зейдлиц были дети. Если она, конечно, не померла старой девой. — Скажешь нет? Тогда кто это сделал? — Где он был? Глаза Марго зло заискрились, — ответила она бессвязно, но исчерпывающе. — На улице, за старым каретником. Теперь сама ходи за поротым мужем, клятая. Я знала, о чем она говорит. Маленький двор, некогда конный, до сих пор у стены стоял развалившийся экипаж, похожий на инсталляцию. Весь в крупицах соли, как коралл. Моего мужа отнесли в дальнее крыло. Все же каторжнику нечего делать среди людей вольных. Так здесь понимали. Я толкнула одну дверь, другую, третью. Только мрак в окне. А за четвертой дверью В выстуженной комнате на кровати кто-то лежал, и рядом горела свечка. Через муть стекла была ясно видна старая колымага. Может, ее и сделали колыбелью, но кто? Я зашла, притворив за собой дверь. Сделала шаг и застыла, поняв, что мой муж мне уже ничего никогда не скажет. Из спины его торчал тот самый нож, который он любезно вручил мне для самозащиты. Я подошла машинально отметив, что здесь так холодно, потому что створка окна прилегает неплотно. Полковник Дитрих еще не остыл. И мне лучше было поскорей сообщить о его смерти, пока в ней не обвинили меня. Я вышла, пытаясь прийти в себя, стараясь прогнать множество лишних мыслей, но пока я дошла до стражи, я поняла. Я знаю, кто виновен и в покушении на жизнь малыша, и в убийстве. «Чего опять?» Огрызнулся стражник, и я указала, не дрогнувшей рукой, на коридор. Полковника Дитриха убили. Ножом. Секунда молчания, и стражники все до единого сорвались с места. Они толпой пронеслись мимо меня, едва не затоптав. И я подумала, это не стремление расследовать и покарать. С таким же мои бывшие современники бежали на место трагедии, и у них были в руках смартфоны с включенными камерами. Если за мной придут, за мной придут. Мне тоже некуда деваться с этого острова. Не спеша, словно шла за катафалком, я добрела до своей комнаты. Теодора все еще кормила младенца. Марго исчезла. Старуха обстоятельно вытирала руки. Пахло сталой. Ребенок сосал грудь с такой яростью, будто матери мстил. А старуха, бросив на меня суровый взгляд, приказала. — кто тот! — «Пока она опять что не выкинула!» И ушла, забрав нечистые детские тряпки. Я села. Теодора не поднимала на меня глаз. Старухи тоже ее подозревали. Им, старым ведьмам, было виднее. Они не один раз, наверное, наблюдали, как женщина, крадучись, бежит к погосту болоту. Текло время и молоко. Чавкал ребенок. И когда он наелся, я взяла его, завернула в шкуру и положила на свою кровать. «Зачем?» Теодора не ответила. «Я повторила вопрос, догадываясь, впрочем, что она уже ничего и не помнит. Постнатальная депрессия. Все возможно. Тем более здесь, на каторге, где кому угодно недолго тронуться. Почему ты хотела его убить?» «Так, Хезейдлиц!» тускло произнесла Теодора и легла на спину, не прикрыв обнаженную и стекающую молоком грудь. Он говорил, что мы отсюда уедем. Но ничего, совсем ничего. Она больна. Ее реальность и моя различаются слишком сильно. Ни одно мое слово не дойдет до поврежденного рассудка. Все, что я могу ей сказать, бесполезно. Все, что я могу предпринять, предотвратить. Например, забрать у нее ребенка. Приносить его только кормить. И что я с тобой буду делать? Пробормотала я, опускаясь на кровать рядом с малышом. Бедный, бедный, ты никому не нужен. Ты лишний. Такой же, как все мы здесь. Но ты не виноват в том, что так получилось. Я, наверное, тоже. Но насчет тебя сомнений никаких нет. Я успокаивала не малыша, а себя. Я подлезла рукой под шкуру и коснулась теплой ладошки. Ребенок не замерз. Его спас мой конвертик. Не зря я старалась. Теодора всхлипывала, отвернувшись к стене. И я думала, что слезы, может, помогут. Но надежды на это, как и на все остальное, не было никакой. Скрипнула дверь, вошла старуха. Парашку от прочих я отличала тяжелые шаркающие шаги. — Ступай, комендант! — велела она. И я осознала. Вот и все. Моя очередь ложится под розги, на этот раз без всякой пощады. Обратно я уже не вернусь. Позаботься о нем, попросила я. Не оставляйте малыша наедине с его матерью никогда. Обещаешь? Да что я, дурная совсем, оскорбилась Парашка. Ванна! Какой конвертик-то у него! Э, иди, иди! Что значили ее слова? Значения не имело. Я шла по коридору каторжной крепости в последний раз, вспоминая, как в известной книге по зеленому полу уходили к месту казни приговоренные, и каждый шаг их был длиною в целую жизнь.